Глава десятая «Эй, люди, спасите нас, мы здесь!» Женский голос раздался так внезапно, что Матвей подскочил на месте. Женщина звала откуда-то из глубины здания. Он хотел уже броситься в ту сторону, но Иван Александрович схватил его за руку. «Осторожнее, там могут быть эти твари!» Словно в подтверждении его слов, другая женщина, судя по голосу старше первой, прокричала «Мы в туалете, будьте осторожны, в кухне и в зале бродит чудовище!» Иван Александрович и Матвей переглянулись. «Чтобы попасть к ним, видимо, придется пройти через зал». «Нет!» – вырвалась у девушки. Она прижала ладони к ушам и замотала головой, как маленькая девочка, которая не желает слушать замечания взрослых. «Послушайте, — начал Матвей, — я понимаю, вы напуганы, но нам нужно...» В этот момент кто-то ударил снаружи по стеклу. Девушка, которая стояла ближе всех к окну, завопила от ужаса и отскочила в сторону, натолкнувшись на Ивана Александровича. «Не бойтесь, окна сразу не разобьются», — быстро проговорил он, прижимая ее к себе. «Что происходит? Я не хочу, не могу!» — бормотала она. «Если доберемся до туалета, что станем делать?» Матвей не отводил взгляда от окон. «Забьемся туда все вместе и будем ждать, пока чудовище выломает дверь? Это же капкан!» «Можно попробовать найти более подходящее место, но сначала нужно вызволить людей из туалета, потом решим, что делать дальше». Иван Александрович оглядел холл. «Вы что, ужастики никогда не смотрели?» вдруг сказала девушка. Голос ее прозвучал неожиданно твердо. Теперь Матвей мог запросто поверить, что эта девушка сумела смастерить факел и в одиночку пошла сражаться с монстрами. «Ни в коем случае нельзя разделяться. Нас всех перебьют поодиночке «Хорошо», — согласился он. «Тогда пойдем вместе. Сориентируемся по ходу дела». Иван Александрович молча кивнул. Матвей крепче сжал свой топор. «Я пойду первым. Держитесь сзади». Они быстро пересекли вестибюль. Существа, что стояли у входа в ресторан, стучали в двери и окна, все сильнее и настойчивее. «Надо бы поискать оружие», — сказал Иван Александрович. Взгляд его скользил по мебели и стенам, не задерживаясь на роскошной обстановке и тщательно продуманном интерьере. Ни он, ни его спутники не замечали ни зеркал, ни цветов, ни картин. «На кухне должно быть что-то подходящее», — вполголоса заметила девушка. «Но до кухни еще нужно добраться», — эта мысль пришла в голову всем троим. Высокие стеклянные двери в зал ресторана были закрыты, внутри горел неяркий свет. Матвей рывком распахнул двери и тотчас отпрянул назад. Никто не учил его входить в помещение, где могла быть потенциальная опасность. Он действовал инстинктивно и, как выяснилось, совершенно правильно». Кошмарное создание Поджидало их за дверьми И стоило им распахнуться Как оно тут же выбралось навстречу Откуда я его знаю? Подумал Матвей, глядя на пожилого мужчину В сером костюме и бледной лиловой рубашке Он был невысокого роста С уютным брюшком и вислым крупным носом Вера, прекрати! Всплыло в голове Память услужливо нарисовала образ Из автобуса выходит Респектабельная немолодая супружеская пара Теперь от этой респектабельности не осталось и следа. Седые волосы мужчины были в крови. Голова разбита. Видимо, кто-то раскроил ему череп страшным ударом. Его можно было принять за тяжело раненого, если бы не тусклые, мертвые глаза и нетвердая уверенность в том, что человек с такими ранами не сможет держаться на ногах. Монстр захрипел и сделал шаг к Матвию. Девушка за его спиной вскрикнула. Он вдруг вспомнил, как совсем недавно на него вот с такой же тупой и жуткой целенаправленностью шла Юлианна. Не дожидаясь, пока существо набрусятся на него, Матвей напал первым. Подскочил к нему и, вложив в удар весь свой страх, всю ярость, всадил топор в шею. Переселив отвращение, быстро вытащил топор, рванул его на себя. Существо, повинуя закону инерции, стало заваливаться вперед на Матвея. Но он сумел отпрянуть. «Оставьте его!» — тонким голосом крикнула девушка. «Идемте!» Это было бы проще всего, но Матвей уже знал, что оставлять за спиной живую тварь нельзя. Рано или поздно она поднимется и снова нападет. Поэтому он, не отвечая девушке, подошел к лежащему, примерился и нанес последний удар, перерубая шею. «Неужели обязательно нужно было?» Девушка не сумела завершить фразу «Обязательно. Необходимо перерубать им позвоночник, чтобы остановить. Шея подходит как нельзя лучше». «Неужели я говорю все это?» «Вас зовут Иваном Александровичем?» Вдруг спросила девушка, обращаясь к старику. Тот кивнул. «А я Ольга. Матвей. будто вот познакомились еще раз. Можем идти дальше?» Твари все так же колотили в двери, но преодолеть преграду пока не могли. «Наши шансы растут», подумал Матвей. Больше из зала никто не вышел и они, стараясь подавить страх, заглянули внутрь. Там царил хаос. Стулья и столы, накрытые скатертями в ожидании гостей, были сдвинуты с мест, опрокинуты. На полу валялись осколки разбитой посуды и стеклянных светильников. «Что у вас там происходит? Не уходите!» Крики доносились из другого конца зала, Возле входа в небольшой коридорчик, где, очевидно, располагался туалет, Матвей увидел еще двоих существ. Это были женщины, одетые в форменные платья официанток. «Желаете еще что-нибудь? Могу я принести вам счет?» «Ненавязчивый сервис!» Пронеслось в голове у Матвея, и он почувствовал, как к горлу подступает истерический хохот. «Когда кончится эта ночь?» – с болью проговорила Ольга. «Пожалуйста, вы там!» – надрывалась женщина. «Да, не волнуйтесь, сейчас мы вам поможем», — громко сказал Матвей, и обе официантки, как по команде, развернулись в их сторону. «Что вы делаете?» — в ужасе проговорил Иван Александрович. «Привлекаю их внимание. Заприте двери в зал. Забаррикадируйте чем-нибудь», — скомандовал он и с удовлетворением отметил, что Ольга тут же бросилась выполнять указания. Твари отошли от двери туалета и направились к ним. «Больше тут чудовищ нет, иначе не все торчали бы у двери!» Эти слова он проговорил громко, чтобы слышали и запертые женщины. «Они идут к нам! Выход открыт! Когда я с командою, быстро выходите и бегите в сторону кухни! Вам все ясно?» «Да, да!» — прокричали из-за двери. Твари приближались. Неуверенная поступь, изувеченные лица и фигуры. «Кажется, я начинаю к этому привыкать!» — мелькнула мысль. Матвей пошел вперед. Иван Александрович и Ольга гремели чем-то за его спиной, коротко переговариваясь. Он не вслушивался, сосредотачивался. Дождавшись, когда существа отойдут достаточно далеко от двери, он крикнул «Выходите!». Дверь открылась, но он не видел, кто вышел оттуда, целиком сконцентрировав внимание на жутких породиях на официанток, которые подходили к нему все ближе. Только теперь с большим опозданием он сообразил, что справиться сразу с двумя тварями ему не под силу, а они вряд ли будут стоять и ждать своей очереди, нападут вдвоем. Но выбора не оставалось. Он приготовился к удару, подняв свое оружие. Тварь с перекрученной шеей и выкрашенными в рыжий цвет короткими кудрявыми волосами протянула руки и издала хриплый рычащий звук. Матвей примерился, рванулся вперед и нанес удар – И «Это тоже входит в привычку», — подумал он. Теперь Матвей точно знал, как и куда бить. Так что тварь повалилась на спину, опрокидывая стол. То, что ему удалось разить ее с одного удара, было хорошо. Гораздо хуже, что Матвей не сумел сразу вытащить топор из ее тела. А второе существо уже находилось к нему почти вплотную. Холод. Холод и запах. Вот что он почувствовал в первый момент. Существо вцепилось в него, — со сверхъестественной скоростью, добравшись до горла. Ледяные пальцы казались металлическими крючьями, раздирающими кожу. Они давили, перекрывая кислород, и перед глазами заплясали багровые огни. Матвей старался высвободиться, но ничего не получалось. У твари была бульдожья хватка. Он шарил вокруг себя руками в безнадежных поисках чего-то похожего на оружие, но ладони хватали лишь воздух. «А если она укусит меня, убьет, и я превращусь в такое же мерзкое, безмозглое существо, одержимое жаждой убийства?» Он забился сильнее, пытаясь избежать неизбежного. Неожиданно раздался резкий грохочущий звук, и хватка слабла, дышать снова стало легко. И в первые мгновения он не понял, что произошло, а потом увидел рядом Ольку. В руке у девушки был травматический пистолет Ивана Александровича, из которого она выстрелила твари в затылок. Это не могло убить монстра, но хотя бы дало Матвею необходимую передышку. Он быстро наклонился и вырвал топор из тела первой твари, которая еще продолжала шевелиться, но уже не могла подняться. Когда все закончилось, Матвей вытер лезви топора о скатерть, что за киношный жест, но что еще остается делать, и сказал... «Вы молодец! Быстро сообразили!» «Могла бы и побыстрее!» — сухо проговорила Ольга, и он понял, что девушка на пределе. Еле сдерживается, но старается вести себя как можно спокойнее. «Метко стреляете!» «Особенно в упор!» — ответила она, и он внезапно вспомнил, как впервые обратил на нее внимание в аэропорту. Серебряные украшения, белая шубка, прозрачные зеленые глаза... «Небесное создание, инопланетянка, сошедшая с небес, чтобы спасти ему жизнь». «Дверь заперта», — сообщил Иван Александрович. Матвей увидел, что к ней придвинут стол, на который старик с Ольгой поставили тумбу. Не бух весь что, но на какое-то время сгодится. Он повернулся лицом к кухне. «А не там?» — спросил Матвей, имея в виду женщин, выбравшихся из туалета. И его передернула мысль о том, что он мог ошибиться. «Если твари есть и в кухне, то он послал чудом спасшихся на верную смерть». Старик кивнул. «Кажется, все получилось». Минуты позже, запирая дверь на все замки, Матвей сказал себе, что если вдуматься, он на удивление легко вписался во всю эту фантастическую ситуацию. «Еще вчера писал статьи, а сегодня размахивает топором и сносит головы монстрам. Запирает дверь, чтобы отгородиться от неведомых невозможных чудищ и, рискуя жизнью, спасает прекрасных принцесс». Впечатлительный мечтатель, всю жизнь успешно прикидывающийся прагматиком, прожжённым циником, он каким-то чудом сумел не сойти с ума, не впасть в истерику. Он стал бороться. Впервые в жизни, в прямом смысле слова, бороться за выживание. И это у него неплохо получается. Ещё раз проверив надёжность запоров на двери, Матвей прошёл в кухню, где уже собрались все остальные. Девчонка-подросток прижалась к крашеной блондинке. Женщина лет шестидесяти или около того, неестественно, прямо сидела у стола. Она странно вытягивала шею, словно постоянно прислушиваясь к чему-то. В глазах застыло удивление, которое, скорее всего, останется там навсегда, если, конечно, ей суждено выбраться из этой переделки. Матвей вспомнил существо в строгом костюме, которое напало на них у входа в зал, и отвел от женщины глаза. Как ни крути, он отрубил голову ее мужу. Четвертой спасшейся была девушка. «Только я и слабый больной старик, больше ни одного мужика. Надо же было такому случиться!» Симпатичная, даже красивая брюнетка. На ней была форма официантки, и раньше Матвей ее не встречал. Выходит, она из числа персонала. «Что произошло в этом чертовом отеле?» – отрывисто спросил он, обращаясь к девушке. Та промолчала, продолжая глядеть на него. «Бедняжка не может вам ответить», — сказала за нее пожилая дама. «Она все время молчит. Наверное, от потрясения». «Не ее одно все это потрясло», — заметил Матвей. «Ладно, об этом после. Надо осмотреть помещение». «Здесь коридор и две комнаты. Это еще одна кладовая. Там есть дверь на улицу», — подал голос Иван Александрович. «Она была притворена, но не заперта». «Вы...» «Да, конечно, не беспокойтесь. Ключ торчал в двери. Нам повезло, что чудовище не пробрались сюда». «Мы в безопасности?» – жалобно спросила девочка. «Конечно, солнышко!» – мать погладила ее по волосам. «Тварям понадобится какое-то время, чтобы забраться в ресторан», – уточнил Матвей. «Мама!» – глаза девочки наполнились слезами. «Вам непременно нужно было говорить это при ребенке», – прошипела ее мать. «Полагаю, да», – отрезал Матвей. «Необходимо все обсудить и решить, как быть. Если кого-то что-то не устраивает, дверь рядом». Женщина вспыхнула, ошпарив его взглядом, но промолчала. Он тут же устыдился своих слов, глядя на перепуганную девочку. «Мог бы выразиться и помягче. Зачем так грубить? В любом случае тебе не стоит бояться. Мы сумеем тебя защитить», слегка виновата, сказал девочке Матвей. «Мы вроде знакомы, но я уверен, никто не помнит, как кого зовут». Иван Александрович решил немного разрядить обстановку. Он назвал своё имя и предложил всем остальным сделать то же самое. Пожилая вдова оказалась Верой Ивановной. Девочку звали Дианой, а её мать Светланой. Официантка так ничего и не сказала. Но если имя «Быдже» принадлежало ей, то звали её Ирины. «Поскольку мы находимся на кухне и вряд ли кто ужинал сегодня, предлагаю перекусить», — начал Матвей, но его перебила Светлана. «Все мужчины одинаковые». Мы в смертельной опасности, а у вас только и мысли, что о своем желудке». Эта дамочка определенно начинала действовать ему на нервы. «Матвей прав», — пришла на помощь Ольга. «Мы через такое прошли. Нужно успокоиться, сесть и обдумать все. От того, что будем нарезать круги по комнате, лучше никому не станет». Вера Ивановна поднялась со стула и, держась все так же неестественно прямо, подошла к одному из шкафов, открыла дверца. «Кому чаю, кому кофе?» — спросила она. Вопрос был решен. Женщины принялись собирать на стол. Иван Александрович присел, с видимым наслаждением вытянув изувеченные ноги. «Если мне тяжело, то каково ему?» – подумалось Матвею. Он открыл кран и стал умываться, стараясь не думать, чем выпочка на его руки. «Смерть, кругом смерть!» – вздохнула Вера Ивановна. «Больше никто не выжил, вы уверены?» Матвей кивнул. «С вами была девушка», — не в сказала Светлана. И Ольга метнула на нее сердитый взгляд. «Все ведь и без того ясно. Зачем говорить об этом?» Юлиана с вечера ушла в спортзал до того, как все началось. «Мы с Иваном Александровичем пошли за ней, но не смогли спасти. Опоздали. Когда пришли туда, всюду была кровь». Матвей содрогнулся, вспоминая картины, открывшиеся их взору. Пустое темное здание, обставленное и отделанное в стиле дорогобогато зеркала, чтобы созерцать свои идеальные формы, катки с растениями, диваны, столики, просторный вестибюль, настороженная, давящая на барабанные перепонки тишина и откуда-то взявшаяся абсолютно уверенность, что они здесь не одни, что кто-то слышит их, кто-то поджидает». Мужчины вошли и увидели справа стойку администратора. Самого администратора на месте, конечно, не оказалось. Встреча с персоналом им еще предстояла. В одной из душевых кабин текла вода. Мы услышали этот звук и поначалу решили, что там есть кто-то, живой человек. Может, Юлианна? Только никого не было. «Вообще-то, — подумал Иван Александрович, — учитывая все обстоятельства, нельзя сказать, что мы опоздали. У нас просто не было шансов успеть. В тот момент, когда девушка вышла из дому и пошла через стремительно темнеющий парк, то уже была обречена, хотя еще не подозревала об этом. Юлиана пропала. Когда подходили к спортклубу, мы слышали чей-то крик». «Не знаю, она ли это кричала. Я даже не уверен, что крик доносился изнутри. Все так перепуталось». Матвей помолчал. «В здании нам встретились два этих существа. К счастью, к тому моменту мы нашли туристическое снаряжение и прихватили с собой топор. В противном случае...» «Как вы нашли нас?» – спросила Диана. Увидели свет в одном из окон ответил Иван Александрович. Точнее, свет остался включённым почти во всех зданиях. И на улице возле многих домов включилось освещение. Но мы заметили, что в этом окне он вспыхивает и гаснет. «Хорошо, что в Европе в туалетах и ваннах делают окошки», сказала Светлана, и что Вера Ивановна знает, как подать сигнал СОС. Женщины в двух словах рассказали, как оказались здесь, в ресторане. Матвей подивился отваге и мужеству, которое проявила Вера Ивановна. После страшной смерти мужа, оказавшись в относительной безопасности, она нашла в себе силы открыть дверь и помочь другим. Светлане Жездяне несказанно повезло. Их коттедж был совсем рядом с рестораном. Им не пришлось идти по темным аллеям и дорожкам. Живи они, например, там, где поселилась компания молодежи, ни за что не добрались бы сюда. Безоружные, ничего не понимающие, не подозревающие, что за твари их окружают. Мысли его перескочили на Ольгу. Она сосредоточенно нарезала мясо на большой разделочной доске, почти не вмешиваясь в разговор. О том, что произошло с ней самой, не говорила, хотя ей явно было что рассказать. Как Ольга обнаружила, что происходит? Отчего не осталась в доме, а пошла к зданию администрации? Почему догадалась соорудить факелы, но при этом не взяла с собой ножа или ещё чего-то похожего на оружие? В отличие от остальных, она приехала сюда одна. Поэтому ей ни от кого не приходилось ждать помощи. Рассчитывать нужно было только на себя. Матвей снова вспомнил, как обратил на нее внимание тогда в аэропорту. Подумал, что она необычная девушка, и оказался прав. «Никто не видел тех ребят. Их же было так много. Неужели никто не спасся?» — спросила Вера Ивановна. Матвею показалось, что при этих словах Ольга как-то сжалась. «Начался пожар», — проговорила она. «На...» Наши домики были рядом. От чего всё загорелось? спросила Диана. Понятия не имею. Я, Ольга чуть замялась, была в ванной. Увидела, что дом горит, когда огонь полыхал вовсю. Хотела пойти туда, но, она прерывисто вздохнула, оборвав себя на полуслове, думаю, если бы кто-то выжил, они бы обратились за помощью, закончила девушка. Но никто не пришёл, и не было ни криков, ни голосов, ничего. Матвею показалось, что Ольге неприятно говорить об этом. Мы тоже увидели пожар в окно. Были в тот момент в спорткомплексе, искали Юлианну. Загореться могло от чего угодно. Сигареты, свечи, мало ли. К тому же они слишком много выпили. Думаю, кто-то вышел на улицу, оставил дверь открытой, твари ворвались внутрь. Наверное, что-то подобное. Или нет, мы все равно никогда не узнаем. Без толку гадать». Вера Ивановна горестно покачала головой. Больше никто ничего не сказал. Тема была исчерпана. Несчастных ребят, разумеется, жалко. Но когда ты понимаешь, что и тебе, возможно, не удастся пережить ближайшие сутки, всё воспринимается несколько иначе. На большом разделочном столе стояли тарелки с колбасой, сыром и холодным мясом. Здесь были овощи, хлеб и зелень. Вера Ивановна даже банку оливок открыла. «Боря их так любит», — проговорила она. Голос не дрогнул, но руки затряслись. Официантка накрыла ее ладонь своей, и Матвей понял, что хотя Ирина ничего не говорит, но, как видно, отлично слышит. «Кушайте, гости дорогие, банкет за счет заведения!» неуклюже пошутил Матвей. Кучка выживших расселась за столом. Люди принялись наполнять тарелки. Даже Светлана, которую упрекала Матвея, не отставала от остальных. «Война войной, обед по расписанию!» «Думала, после всего, что я видела, никогда кусок в горло не полезет. А вот поди ты!» – немного виновато проговорила Ольга. «Кстати, о том, что мы видели», – сказал Матвей. «Иван Александрович, вы ничего не хотите нам рассказать?» И старик рассказал. Он говорил долго, и за все время никто не осмелился его перебить. Матвей, который думал, что после сегодняшней ночи способен поверить во что угодно, все же не мог переварить, уложить в голове мысль о том, что на свете может существовать подобный кошмар. А более всего не мог поверить в то, что он, он сам, вполне обычный современный человек, по какой-то причине стал частью этого кошмара.